Сорок вторая глава. Фалме Найнев втолкнула. Илэйн спиной вперед в узенький переулок между лавкой торговца тканями и гончарной мастерской, когда мимо, направляясь по мощенной булыжником улице в сторону гавани Фалмы, прошла пара женщин, соединенных серебристым шнуром. Найнев не рискнула подпустить эту парочку поближе. Перед ними народ на улице расступался еще быстрее перед шончанскими солдатами — Или перед редким паланкином, которые теперь, когда дни стали холоднее, были плотно занавешены. Даже уличные художники не приставали к этим женщинам с предложениями нарисовать их цветными мелками или карандашом, хотя всем прочим они надоедали. Найнев, поджав губы, следила, как через толпу идут сул-дам и дамани. Даже после нескольких недель, проведенных в городе, вид их вызвал у Найни в тошноту. Теперь, наверное, на душе у нее становилось даже еще хуже. Она не в силах была думать о том, чтобы учинить такое с любой женщиной, даже с Мороин или с Лиандрин. «Ну, допустим, с Лиандрин, пусть я», — мрачно согласилась она. Иногда по ночам в тесной вонючей комнатушке, снятой подругами над рыбной лавкой, она придумывала, что сделает с Леандрин, когда доберется до нее. Расправиться с Лиандрен хотелось больше, чем с сюрот. Не раз Найнев поражалась собственной жестокости, в то же время радуясь своей изобретательности». По-прежнему стараясь не упускать парочку из виду, она скользнула взглядом по кослявому мужчине, проходившему невдалеке по улице, и тут сутолка толпы скрыла его с глаз. Найнев запомнился лишь большой нос на узком лице, поверх своих одежд на нем было богатое облачение из бархата бронзового цвета, шончанского покроя, но ей показалось, что он не из шончан, хотя его и сопровождал по пятам слуга, причем слуга высокого ранга, судя по выбритому виску. Местный люд шончанских одежд не нашел, тем более таких. Похож с виду на падана Фейна. Недоверчиво подумала она, «Э, — быть не может, не здесь. Наня, тихо произнесла Илынь. «Может, мы пойдем?» Тот парень, торгующий яблоками, смотрит на свой прилавок так, словно думает, что пару мгновений назад у него яблок было больше, и мне не хочется, чтобы он начал гадать, что у меня в карманах. Они обе носили длинные дубленки мехом наружу с вышитыми на груди ярко-красными спиралями. Это была деревенская одежда, но в фалме она оказалась вполне подходящей». В город стеклось много народу с окрестных ферм и деревень. Среди стольких чужаков Найнев с Илойн сумели затеряться и остаться незамеченными. Косу свою Найнев расплела, а золотое кольцо, змей, пожирающий собственный хвост, приютилось у нее под платьем на кожаном шнурке вокруг шеи возле тяжелого кольца лана. Объемистые карманы дубленки Илайн подозрительно оттопыривались. «Ты стянула эти яблоки!» — прошипела Найнев, уволакивая Илайн поглубже в уличную толпу. Илайн, нам нельзя воровать!» «Ну, по крайней мере, пока еще». «Да? А много ли денег у нас осталось? В последние несколько дней, когда пора обедать или ужинать, ты слишком часто не голодна». «Ну, я не голодна» проворчала сердито Нанев, стараясь не обращать внимания на пустоту в животе. Все стоило существенно дороже, чем она предполагала. Не раз доводилось слышать сетования местных жителей на то, как подскочили цены с тех пор, как появились шон «Дай-ка мне одно!» Яблоко, которое Илайн выудила из своего кармана, было маленькое и твердое, но с восхитительной сладостью хрустнула, когда Найнев вонзила в него зубы, она слезнула сок с губ. — Как ты сумела? — Найнев дернула Илайн за рукав, останавливая девушку, и впилась взглядом ей в лицо. — Неужели ты? Ты? Она и помыслить не смела произнести это слово в многолюдной толчее, — Но Илынь все поняла «Ну, совсем чуть-чуть. Я сделала так, чтобы горка старых побитых дынь раскатилась, а когда он стал укладывать их обратно, под взглядом наинев, она даже виду не подала, что ей стыдно, даже смущения не напустила. Беззаботно откусывая яблоко, девушка, пожалуй, Не нужно на меня волком глядеть. Я тщательно осмотрелась, и рядом не было ни одной дамы, не это точно. Илайн фыркнула. Если бы меня в плену держали, я бы не стала помогать тем, кто меня захватил, и искать других женщин, чтобы и их тоже проботили. Вот только глядя на поведение этих фалмийцев, скажешь, будто они всю жизнь были слугами тех, кто, вообще-то говоря, Должен быть их заклятыми врагами. Девушка посмотрела вокруг с нескрываемым подозрением и явным вызовом на торопливо идущих мимо людей. Не представляло труда проследить путь любого из Шончан, даже простых солдат, даже издаль по рябе, сопровождавших их поклонов. Им бы сопротивляться. Им бы сражаться с ними. Как? Против такого, как и все остальные подруги, отступили к домам, когда приблизился патруль Шончан, поднимавшийся по улице со стороны гавани. Нанев, скрипя сердце, согнулась в поклоне, ладони на коленях, придав лицу превосходную безучастность, и Лейн замешкалась и поклонилась, скривив губы от отвращения. Патруль насчитывал двадцать облаченных в доспехи мужчин и женщин. Они ехали верхом на лошадях, чему Найнев была рада. Ей все еще в новинку было видеть людей, разъезжающих на тварях, что смахивали на бесхвостых кошек с бронзовой чешуей, а от всадника, оседлавшего одну из тех летающих бестий, ей становилось совсем дурно, и Найнев радовало, что летучих тварюк у шончан очень немного». Тем не менее рядом с патрульными рассили два других создания, похожих на бескрылых птиц с шершавой кожистой шкурой. Их острые клювы качались над брусчаткой выше кованых шлемов солдат, которые вели их на поводках. Длинные мускулистые ноги с заметными сухожилиями наводили на предположение, что эти «птицы» бегают быстрее всякой лошади. Шончан проскакали мимо, и Найнев медленно выпрямилась. Кое-кто из кланявшихся патрульным едва не кинулся на утек. При виде шончанских чудовищ не по себе становилось всем, не считая, разумеется, самих шончан. Елейн, тихо произнесла Найнев, когда подруги продолжили идти вверх по улице, — Если нас поймают, то, клянусь, перед тем, как они нас убьют или что они там решат сделать, я на коленях упрошу их разрешить мне выпороть тебя от макушки до пят самой толстой розгой, какую отыщу. Если до сих пор тебе не удалось научиться осторожности, верно, пора подумать о том, чтобы отослать тебя обратно в Таарвалан или в Каемлин домой, или куда-нибудь, лишь бы подальше отсюда, — «Я-то осторожная. У ну, по крайней мере, я проверила, чтобы рядом не было дамани. А ты? Я заметила, как ты направляла. А одна из них торчала на виду. Я убедилась, что они на меня не смотрят», — проворчала Найнев. «Чтобы справиться с гневом, обуревавшим ее при виде женщин, будто звери, посаженных на цепь, ей пришлось всю свою ярость скатать в комок. И я сделала это всего лишь раз». И это была всего-навсего струйка. Струйка? Мы три дня просидели, прячась в нашей комнате, и, дыша рыбой, пока они обшаривали город, разыскивая того, кто это сделал. И это ты называешь быть осторожной? Я хотела узнать, как разомкнуть эти ошейники. Она думала, что есть такой способ. Ей нужно проверить хотя бы еще один ошейник, и тогда все будет ясно». Но на это она не надеялась. Как и Илойн, не полагала, что все дамы не должно быть пленницы, ждущие случая бежать, но тревогу подняла именно женщина с ошейником. Мимо прошел мужчина, толкая перед собой громыхающую по булыжной мостовой тележку, язычным голосом предлагая точить ножи-ножницы. — Как-то они должны бороться, — пробурчала Илойн. Они ведут себя так, словно не видят ничего, что творится вокруг них, если в этом замешанный Шон чан Найнеф лишь вздохнула. Ничего не поделаешь. Даже если сама она думает, что Илайн права, пусть и отчасти, на первых порах Найнеф полагала, что у кого-то из фалмийцев эта покорность, вероятно, притворство, но она не обнаружила никаких признаков борьбы. Поначалу Нанев искала, надеясь на помощь, в освобождении Эгвейн и Мин, но при малейшем намеке о выступлении против Шончан все пугались до смерти, и она прекратила расспросы, пока не привлекла к себе ненужного внимания. Ну, а, по правде говоря, она так и не сумела придумать, как можно бороться с захватчиками. «Чудовище и айс седой». Как сражаться-то с чудовищами из с айс-седой? Впереди виднелись пять высоких каменных домов из самых больших в городе. Вместе они занимали квартал. Не доходя до них одной улицы возле мастерской портного нанев, обнаружила переулок, откуда можно было держать под наблюдением, по крайней мере, несколько входов-выходов этих высоких домов. «Сразу за всеми дверями не уследишь». Она не хотела рисковать и отпускать Илейн от себя, чтобы девушка присматривала за другими, но ближе подходить неразумно. На следующей улице под крышами реял на ветру стяг с золотым ястребом, штандарт верховного лорда Турака. В эти дома входили и выходили одни женщины, и большинство из них были сулдам. Они шли поодиночке или с дамами на поводке Шончан натвели отвели эти здания для жительства Дамани. Там где-то Эгвин и, скорее всего, Мин. До сих пор они не нашли никаких следов Мин, хотя, вполне вероятно, она, как и они, пряталась в толпах беженцев. Нанев вдоволь наслушалась рассказов о женщинах и девушках, схваченных на улицах или уведенных из деревень, всех приводили в эти дома, и если их видели снова то уже с ошейниками. Усевшись на ящик возле Илойн, она запустила руку в карман ее дубленки за пригоршни мелких яблок. Тут на улицах народу было поменьше, всякому известно, что это за дома, и все сторонились их, как и конюшен, где Шончан держали своих зверей. Через просветы между прохожими совсем нетрудно оказалось следить за дверьми. Просто две женщины присели перекусить, просто еще два человека, кому непосредством пообедать в трактир. По ним лишь скользнешь взглядом и идешь своей дорогой, ничего особенного в них нет. Механически жуя, наняв, в который раз пыталась придумать план, но узнает она, как отомкнуть ошейник, если сумеет. «Ну и что?» Мало от этого знания проку, если она не сможет связаться с Эгвейн. Большие яблоки сладкими не казались. Из узенького оконца своей крохотной комнатушки под самой крышей, и тоже был разгорожен на коморке оштукатуренными стенами, Эгвейн видела двор, где под надзором сулдам гуляли дамыни. Раньше здесь было несколько садиков. Потом, когда Шон -Чан заняли большие дома и отвели их под содержание дамы, они снесли разделявшие садики стены. Деревья все как одно стояли облетевшие, но дамани все равно выводили на свежий воздух, хотят они того или нет. Эгвен глядела в сад, потому что там внизу была Ринна. Она разговаривала с другой сулдом. Пока Эгвин видит Рину, та не войдет незаметно и не застанет ее врасплох. Могла появиться и какая-нибудь другая Сулдам. Сулдам было намного больше, чем Дамани, и каждая с нетерпением ждала своей очереди надеть браслет». Они называли это «стать совершенной», но ее обучением по-прежнему руководила Ринна, и именно Ринна четыре раза из пяти носила ее браслет. Если кто-то придет, то ничто не воспрепятствует войти. На дверях в хлетушке «Дамни» и в помине не было никаких замков и запоров, В скудную обстановку комнаты Эгвин составляли жесткая узкая кровать, умывальник со щербатым кувшином и тазиком, один стул и маленький столик, а для большего и места не было. Дамы не нужны ни уют, ни уединение, ни личные вещи. Да, сами были вещью. У Мин была похожая на эту комнатушка в другом доме. Но Мин могла приходить и уходить, когда хочется, или почти всегда, когда хочется. Шон Чан были большими сторонниками всяких условностей. Правил для всех и каждого у них оказалось больше, чем устанавливала для послушниц Белая башня. Эгвейн отступила подальше от окна. Она не хотела, чтобы какая-нибудь из женщин, подняв глаза, увидела бы свечение, что она знала, окружало ее. Девушка направляла единую силу, аккуратно ощупывая свой ошейник и приходя в отчаяние от тщетности усилий. Ей даже не удалось определить, сплетена эта лента или сделана из звеньев. Порой она казалась таковой, порой иначе, но все время она казалась цельной. Всего крошечная струйка силы, всего лишь капелька, которую она смогла представить, но это действие заставило сжаться желудок, и ее прошиб пот. Таково было одно из свойств Айдам». Если Дамани пыталась направлять без Сулдам, которая носила бы ее браслет, ей становилось плохо, и чем больше силы она направляла, тем хуже приходилось. Стоило попытаться зажечь свечу, стоящую в двух шагах от нее, и Эгвин стошнила бы. Однажды Ринна приказала пожонглировать крохотными светящимися шариками, а браслет положила на стол. При воспоминании о том, Эгвейн содрогалась. Теперь серебристый шнур привязи змеей протянулся по голому полу, потом вверх по некрашенной деревянной стене к браслету, висящему на колышке. При виде висящего перед глазами браслета Эгвейн в ярости стиснула челюсти. «Собака на привязи!» Оставленная так без присмотра, могла бы удрать, если же дама не сдвинет браслет на фут от того места, где к нему в последний раз прикасалась сулдам.